«Но у тебя сухие глаза и щеки». Она не поленилась проверить. «Так времени много прошло», — невозмутимо объяснил я. «Знаешь, сколько ты дрыхла?» «Долго, да?» — обрадовалась Эльвианта. «А ты ждал, пока я проснусь, вместо того, чтобы разбудить?» «Вот здорово! Так тебе и надо, Ронхол Маггут!» «Ладно уж, иди сюда, что с тобой делать?» «На рассвете я понял, что не смогу отправиться в путь прямо сейчас». При всём желании мне не удастся доковылять даже до порога спальни. Так что я разрешил себе закрыть глаза и расслабиться. К великой радости Альвианты, которая ожидала рассвета как смертного приговора. "Спи", сказала она. "Уйдёшь вечером, если тебе так уж припекло". "Не хочу я никуда уходить", сонно пробормотал я. "Вот и не уходи", обрадовалась она. А меня никто не спрашивает, чего я хочу и чего не хочу, вздохнул я. Я ничего не решаю. А кто решает-то? удивилась она. Не знаю. Просто ветер дует в спину. Какой ветер? переполошилась Эльвианта. О чём ты говоришь, Ронху? Не знаю, снова признался я. Может быть, хугайда? Тебе знакомо это слово? Всё, больше ничего не говори. Она зажала мне рот маленькой, но жёсткой ладошкой. На её лице был не поддельный, благоговейный ужас. "Есть слова, которые нельзя произносить вслух, Ронху", строго сказала она. "Почему?" удивился я, отдирая её лапку от своих губ. Всё это основательно меня заинтриговало. "Не бойся, я больше не буду произносить это слово. Оно мне приснилось после того, как я удрал от Таункрахта". А урги не позволили мне задержаться у них подольше. Тебе снятся такие сны? завистливо протянула она. Впрочем, тебе проще, ты же демон. Вот оно как бывает. Может быть, ты расскажешь мне, что означает это таинственное слово, которое ты не позволяешь мне произносить вслух? А, кстати, почему? Что, оно действует как заклинание? Конечно, невозмутимо подтвердила Альвианта. А почему ты спрашиваешь, Рон Холмагот? Ты же и без меня всё знаешь. Это имя ветра, незримого и неосязаемого до поры до времени. Он вращает колесо каждой человеческой судьбы и вообще управляет всем миром, хотя почти никто не ощущает его дуновения на своём лице. Но неужели ты думаешь, будто я могу знать, что это такое? Я же говорил тебе, что прочитала совсем мало книг. «Хотя я не думаю, что есть книги, из которых можно узнать о таких вещах». «Всякие бывают книги», — пробормотал я, проваливаясь в сон. Когда я проснулся, все три солнышка заглядывали в окно спальни. Моя одежда лежала на ковре, аккуратно сложенная. Я сам точно не мог этого сделать. Под стопкой одежды обнаружилось драгоценное одеяло, подарок Урга. Альвианты нигде не было». Хорошее дело. Как же я отсюда выберусь? растерянно подумал я. Оделся, вышел в коридор, сразу же обнаружил лестницу, ведущую вниз, и спустился на первый этаж замка. Там я, разумеется, сразу же заблудился. Я дошёл до того, что попытался расспросить слуг. Они застенчиво ухмылялись и молча пятились куда-то в полумрак, в точности как-то он крахтова дворня. вернулся в четверть часа, я неожиданно оказался перед дверью, которая вела во двор. Я обрадовался так, словно выбрался из знаменитого лабиринта, вышел на свежий воздух и тут же зажмурился от яркого солнечного света. А потом осторожно открыл глаза и увидел Альвианту. Она шла мне навстречу со слепительной улыбкой и высоко поднятой головой, в кольчуге и плаще. И я сразу понял, что никаких дужераздирающих прощальных сцен больше не будет. «Я как раз оделась, чтобы проводить тебя до тропы», — сухо сказала она. «Я же обещала. И еще я велела маме собрать тебе еду в дорогу. А то хорош ты будешь. Демон, шныряющий по кустам в поисках спелых ягод». И не бойся, мама не стала класть туда яд. Я уже проверила. Дала по кусочку от каждого блюда своим слугам, Не они по-прежнему живы и здоровы. Я даже слегка разочарована. Впрочем, всё это пустяки, Ронхоул. Ты готов идти? Пошли. По дороге мы молчали. Я всё пытался придумать какую-нибудь фразу, которая могла бы исправить положение. Разумеется, моя затея была заранее обречена на провал. Слова это всего лишь слова, и обычно они ничего не меняют. Вообще ничегошеньки.